Слово это имело десятки оттенков, но в основном и главном оно обозначало возмутительную, ничем не оправдываемую, бессмыслицу, абсурд, мерзость. Старик Казимиров употреблял его не только за чтением газеты. Когда расшалившиеся соседние мальчики перебрасывали через забор в расчищенный, как корабельная палуба полисадник дохлую кошку, когда гусеница неожиданно жрала яблоки на холемых яблонях, старик ерзал плечами и бурчал сквозь усы Бранденбург. Уже подростком-кадетом Казимиров однажды решился узнать у отца смысл загадочного заклинания. Он спросил в удобную минуту папа, а что значит Бранденбург? Отец прищурил глаза и усмехнулся. Тебе интересно? Ну, конечно. Отец молча снял с полки том энциклопедического словаря и, перелистав несколько страниц, протянул книгу сыну. Читай. Бранденбуры. Название цветных, а также позолоченных или серебряных шнуров, которыми обшиваются спереди и сзади доломаны офицеров и солдат гусарских полков. Прочтя, Казимиров удивленно посмотрел на отца. — Не понимаешь? — Нет, папа. Отец сел на диван, усадил сына рядом и обнял его за плечо. — Милый мой сынок, на свете есть вещи осмысленные и бестолковые, лишенные смысла и цели. Так вот эти побрякушки и финтифлюшки, которыми обшивают гусар, для меня воплощение бессмыслицы, дикости, чепухи. Но в жизни не всегда можно называть дикость прямо дикостью и чепуху чепухой. Вот, когда мне хочется выразить мое отношение к нелепым и глупым вещам, я и пользуюсь этим заклинанием. Теперь понял. Казимиров молча кивнул и с этого момента стал различать в голосе отца различные интонации при произношении странного слова. Оно имело десятки оттенков, от чуть заметной иронии до гневного возмущения, ничем не оправдываемой, бессмыслицей, мерзостью, абсурдом. Последний раз Мичман Казимиров слышал это ставшее родным слово осенью 1904 года, когда за два дня до отхода на Дальний Восток второй Тихоокеанской эскадры он, только что произведенный, приехал проститься с семьей. Отец сильно сдал и похудел. Кожа у него стала восковой и дряблой, и жалко висела на щеках. Голубые глаза потускнели и завалились. Он согнулся и трудно переставлял ноги. Когда Казимиров уходил на вокзал, мать лежала в постели заплаканная. Младшая сестра возилась возле нее с нюхательной солью. Отец старался бодриться и пошел проводить сына до дворцового парка. У ворот он остановился и положил на плечо Казимирову высохшую костлявую руку. Сказал над треснутым неестественным боском. На тебя, надеюсь, не подведешь, не осрамишь, бегать не будешь». «С матросами живи хорошо. Матрос за добро старицей отдаст. В мое время мы с матросом жить умели». А нынче молодежь на матроса плюет, ну и у матроса тоже слюна накипает. Плохое может выйти. Помолчал и добавил друг со старческой бессильной злобой. Надумали, поход, гром победа, раздавайся, а морда в крови. Не нужно все, не нужно, Бранденбург! Жалко махнул рукой, ткнулся бородкой в щеку сына и, повернувшись, пошел назад. Войдя в парк, Казимиров оглянулся, и сердце его вдруг жало острой мучительной судорогой. Согнутая спина старика была жалкой и страшна, и по этой к согбенности Мичман Казимиров понял, что больше никогда не увидит отца. Глотая неумолимо подступающие слезы, он почти бегом помчался через парк, повторяя с интонацией отца «Бранденбург! Бранденбург!» «Бранденбург!» «Человек за бортом!» Мичман Казимиров вздрогнул, открыл глаза. Солнечный блеск ослепил его, и он опять на секунду зажмурился, успев только заметить, как вахтенный, размахнувшись, метнул через борт спасательный круг. С кормы звонко ударила сигнальная пушка. А собой, Мичман Казимиров скомандовал «Боцман, шлюпку на воду!» «Рассыльный! Доложить старшему офицеру!» И бросился к борту. Пустая беседка терлась об обшивку. С нее болтался конец линия, полощася в воде. Сожжение к 20 транспорта на синей волне белело донышко без козырки шулика. Он плыл не к транспорту, а от него, странно быстро выбрасывая руки. Недалеко от шулика шла узкая алжирская филюга с косым парусом в заплатах апельсинного цвета. Рулевой на ней, обмотанный по бедрам синей повязкой и по голове красной челмой, перекладывал длинный румпель, ложась на утопающего. Трое кофейно-лицах рыбаков перегнулись через высокий фальшборд, протягивая руки, чтобы подхватить плывущего. Шуляк мотал руками все чаще и короче. Голова его ушла под воду раз, потом второй, без козырков всплыла и поплыла отдельно. «Не доплывет». Задохнувшись, подумал Казимиров и оглянулся посмотреть, почему мешкают со спуском шлюпки. Услыхал резкий окрик «Отставить шлюпку!» Матросы, уже стравившие шлюпку почти до воды, растерянные и бестолково стали выбирать талии, и шлюпка неровно пошла кверху, непристойно задрав корму. Лейтенант Максимов, запыхавшись, подбежал к трапу. Шуляк вынырнул из-под волны в третий раз. И сразу шестеро рук вцепились филюги в его намокшую робу и легко вытянули наверх. Рулевой опять переложил руля к берегу. «Часовой — Часовой! — крикнул лейтенант Максимов. — Зарядить винтовку! По моей команде стрелять по дезертиру! Часовой у трапа, торопясь, задергалась под сумка обойму. Лейтенант Максимов выскочил на площадку трапа, И на воображаемом французском языке закричал удаляющийся филюге. Эй, тю, лещен негр, эй ты, негритянская собака, Гавентун пти бато, поворачивай свою лодку, Ваиси мумталеман, лаше нуар. Плыви немедленно суда, трусливый пес. Экуте тю, жедон, ледер фузелертуа, канави. Я прикажу расстрелять тебя, каналья, конфреданс, ваиси. «Понимаешь, плыви сюда!» Мичман Казимиров брезгливо скривился. «Скот! Нижегородский француз! скалазук Часовой навел винтовку на филюгу. Рулевой, видя плохой оборот, направил филюгу к трапу. Она стукнулась о нижнюю площадку, и парус в оранжевых заплатах шурша порхнул к низу. Шуляк, бледный и мокрый, стоял в филюге почти до колен скользком, В серебряном месиве рыбы он не смотрел наверх. — Часовой? — Взять эту сволочь на прицел, — приказал Максимов. И часовой покорно, растерянно мигая, уставил жальца штыка в грудь шулика. Ступай на корабль, сукин сын, — сказал Максимов. Шуляк с трудом вытянул ноги из рыбьей массы и, поддержанный арабом, вылез на трап. Он подымался, держась за реп, тяжело дыша, и на верхней площадке чуть не свалился. Прозрачными, смертно ненавидящими глазами взглянул в лицо Максимову и, дерзко закинув в голову, сказал с присвистом, «Ну что ж, бейте, убивайте, а работать на беседке не буду». «Не будешь?» — спросил Максимов, угрожающий тихо, и на скулах его вздули жилваки. Не будешь? Посмотрим. — Часовой? По бунтовщику! Резкая дрожь дернула все тело шулика. Он загнанно оглянулся. Сзади была вода, в которой он не нашел спасения. Впереди Максимов и вздрагивающее, поблескивающее на солнце колечко винтовочного дула, которое сейчас плеснет огнем и смертельной болью, разрывающей грудь. За Максимовым, как в тумане, придавленные матросские фигуры с расширенными испугом и бессильным негодованием зрачками. Шуляк мотнул головой, и не в силах оторвать взгляда от дула, Деревянными ногами медленно и страшно, как мертвый, пошел вдоль борта к беседке. Его опять привязали и спустили. Лейтенант Максимов, заложив руки за спину, наблюдал эту операцию, вводя глазами матросов. «Не копаться! Быстрее!» Голос у него был уверенный и холодный. Стычка была выиграна. С матросским стадом нужно уметь разговаривать. 905 пятый год кончился. Теперь нужно держать этих скотов в ежовых рукавицах, ни на секунду не ослабляя хватки. «Разойтись всем лишним! Что за кабак? Если увижу какую-нибудь сволочь не на месте, насидится у меня!» Он повернулся спиной к матросам и, проходя мимо Казимирова, с нескрываемым презрением и злостью бросил в лицо Мичману. «Вахтенный начальник! пуфля. За матросом доглядеть не могли!» «Палату общин разводите!» Мичман Казимиров молча проглотил оскорбление. Лишь немного побледнело, круто повернувшись, пошел в рубку записать происшествие в вахтенный журнал. Заржавевшее перо не выпускала чернил, приходилось ежесекундно макать его в чернильницу, но, выведя одну букву, оно вновь отказывалось работать. С трудом нацарапав две строки, Казимиров, вдруг ощутив прихлынувший к голове жар ярости, и изо всей силы хватил ручкой в столик. Вонзившееся в клеенку перо лопнуло жалобным звоном, вкладыш разлетелся щепками. Не владея собой Мичман, Казимиров заорал «Рассыльный канцелярского содержателя!» Пока пришел содержатель, Мичман вертел в пальцах обломок ручки, все больше закипая бешенством. Перо какое перо? Зачем смотришь? Воровать только умеешь. Домик строить собираешься? Я тебе построю бандит, на пять суток под арест, сменить перо. Чернил налить свежих, а не то я тебе глотку этой дрянью залью. Перепуганный содержатель убежал с чернильницей. Мичман Казимиров уронил голову на столик и бессмысленно заёрзал лбом по грязной клеенке, мысленно считая до 100. Это помогало всегда, когда сдавали нервы. «Вы меня звали, Вадим Михайлович?» Лейтенант Максимов осмотрел вошедшего с ног до головы и внутренне удовлетворенно вздохнул. «Да, Мичман, присядьте». Мичман фон Рейер тщательно подтянул белые брюки. «Избави Божий, если складка ляжет» не посредине коленной чашки, когда садишься, а как-нибудь сбоку. Мгновенно на брюках вздуется безобразный пузырь, кормилица на грудь, и вся элегантность морского офицера пойдет к черту. Одежду нужно уметь носить, и наука эта нелегкая. Он, Рейер, умеет, на нем китель, и после трех дней носки не имеет ни одной складочки, нигде не смят. И сам Рейер гладок, как китель. Гладкие белесые волосы на гладкой голове, отполированное лицо, стандарт роскошного блондина для девиц из публичных домов. Подобрав брюки, Рейер осторожно присел в кресло, прямой и гладкий, вперив Максимова голубые глаза, влюбленный Гретхен. «Вы сейчас свободны, Мичман? Вопрос задан таким тоном, что не предполагает отрицательного ответа, и хотя Рейер только что собирался предаться любимому и вполне осмысленному занятию, раскраске акварелью рисунков морских форм всех флотов, он утвердительно склонил пробор. Так точно, господин лейтенант. Разговор, видимо, будет официальный, Максимов все время говорит «мичман», а не «петр Федорович». Это тоже обязывает титуловать его по чину. «Отлично. Я вам дам маленькое поручение. Вы меня простите за беспокойство, но на корабле не совсем благополучно, и мне нужен в помощь дельный и энергичный...» Рейер сел еще прямее. «Офицер. Я всегда рад, господин лейтенант. Вам известно, что на транспорт вместо команды напихали самую каторжную сволочь. Сегодня...» Это каналья-шуляк позволил себе отказаться от работ в самой наглой форме и чуть не призывать к бунту в присутствии командира и моем. Командир приказал спустить его за борт в беседке. Он умудрился как-то отвязаться и броситься в воду с целью дезертировать с корабля. Его вернули. Дезертировать? Вот, мерзавец, — огорченно вздохнул Рейер. «Сейчас я снова привязал его на беседке и продержу там, пока он не сдохнет, или пока из него не выветрится вся эта красная дурь. Но думаю, что он опять попытается устроить какую-нибудь штуку». «Возьмите, пожалуйста, наган и побудьте на верхней палубе, посмотрите за ним». «На вахте Казимиров, сопля и либерал, он уже проморгал попытку к бегству, я ему не доверяю». Если Шуляк снова попытается отвязаться, стреляйте в него без всяких сантиментов. Нужно кончать со швободами. Довольно с нас недавнего. Я не хочу, чтобы мне перерезали глотку или воткнули штык в живот. Матросню надо спахтать в масло, поэтому никакой жалости, поняли? Рейр встал, голубые глаза грекин затлели нечистыми искорками. «Так точно, господин лейтенант! Можете на меня положиться!» в случае чего не промажил и ляпну его, как рябчик на лету. Реер шаркнул и вышел, выразив всем телом сознание важности, возложенного на него ответственного дела. Прямо перед глазами серая скучная стена в грязных подтеках, из-под облупившегося куска краски назойливым пятном рыжей цурик, Серая стена раскалена солнцем, Горячая сталь ждет прижатые к ней беседкой колени. Беседка равномерно и плавно раскачивается, Рыжая парш вылезшего сурика ходит у самых глаз Вправо, влево, влево, вправо, Если перевести взгляд вниз, под ногами головокружительная зеленая глуть пронизанная солнечным светом, золотыми искрами. Она кажется прохладной и властно тянет к себе. Как болит голова! Тупое сверло винчивается в затылок, с шипением дырявя кость, веером развертывается в черепе и рвет, рвет, рвет. Временами все мутнеет и отходит туман, только проклятая пятно Сурика остается, словно врезанное в мозг. И солнце палит, палит беспощадно и неутомимо. Под холстом рабочие блузы плечи и верх спины горят и как будто вскипают лопающимися пузырями. Отчего так жарко? Так жарко, жарко, жарко! Да это Африка. Каких только названий нет на свете. Всюду земля, и у каждой свое имя, и люди разные. В Африке чернявые. Про Африку учительница рассказывала в сельской школе. Люди чернявые и голяком ходят. Солнца у них много. В дню двадцать часа, и все солнце светит. Часы. Который час. Шуляк закинул голову кверху, солнце полоснуло по глазам. Высоко, солнышко, поди час дня или больше. Во рту сухо. И невозможно повернуть присохший к губам язык. Пить. Пить. Внизу качается зеленая, прохладная вода. Ее нельзя пить. Соленая африканская вода. И солнце соленое. И земля плоская и жаркая, что лежит за водой, тоже, наверное, соленая. Вода шумит и плещет. Плеск напоминает шулику что-то знакомое, знакомое, полузабытое, но родное. Он силится вспомнить, вспоминать больно. Каждое усилие памяти разрывает голову, но вспомнить нужно. Да, так шумели и плескались листья берез в родной рощи, когда он бегал мальчишкой за грибами. Березы шумели, шумели, по дымному отрасли лугу. Медленно и важно шагали щуплые деревенские кровенки и угрюмо мычали М -м -м. Шуляк очнулся от бреда. Над его головой наверху выла сирена, и шуляк вспомнил, что в два часа кронштадт снимается с якоя, значит, скоро его должны поднять на палубу и освободить от этой муки, которую он неведомо за что терпит. Шулику стало мучительно жаль себя. Запершила в горле и по щеке побежала одинокая и от этого еще более горькая слеза. За что? Он исправный матрос. Раньше с ним никогда ничего не бывало. Это вот после погрузки в Ревеле, когда оборвавшийся ящик краем задел его по голове, начались необъяснимые, но мучащие головные боли головокружение. головокружения. Лейтенант Максимов, дракон, гадина! Шуляк клацнул зубами в нахлынувшей ненависти. Ничего, только бы стерпеть. Уже придем в Севастополь. Насмотру заявлю претензию адмиралу. Офицерам многие разные права дадены, но нет такого права, чтобы терзать больного матроса. Матрос — отечество-слуга. Без матроса России тоже не прожить. А может... Правду говорил ночью в артиллерийской школе тот неизвестный матрос, что звал взяться за ружье и покидать офицеров за борт. Лейтенанта Максимова, конечно, не жаль. Сам шуляк его выкинул бы, и командира тоже. А иные офицеры люди, как люди, сердце имеют. Механик, поручик Кошевой или мичман Казимиров. Таких жалко. Шуляк пошевелил связанными руками и слегка передвинулся в бок по беседке. От этого движения остро резнуло внизу живота. Шуляк попробовал спуститься на прежнее место, но резь усилилась еще больше. Он понял ее причину и с внезапной надеждой взглянул вверх. Над бортом показалась офицерская фуражка, а за ней лицо мичмана Казимирова. Шуляк с трудом отлепил язык от зубов и прохрипел. «Ваш скороть!» «Дозвольте за нуждой сходить!» Мичмана Казимирова передернул от этого хрипа. Голова его исчезла за бортом. Шуляк с нетерпением глядел вверх, ожидая подъема, но на месте головы Мичмана Казимирова вылезла из-за борта другая голова, и, увидев ее, Шуляк вздрогнул и паник. «Не барин!» — сказал голос лейтенанта Максимова. — Нечего комедии ломать, потерпишь. А нет, делай под себя, скотина. Черная, тяжелая злоба затмило зрение шулику. Он задергался на доске и тали заскрипели. Но усилия истощило его он, захлебываясь, вздохнул несколько раз в горячий, освежающий воздух и потерял сознание. Он очнулся от мягкого и влажного толчка и сразу не мог понять окружающего. Перед ним на желтой полосе торчком стояла белая свечка, и эта свечка медленно уплывала куда-то в бок и назад. Ноги его были мокры, с них стекали тяжелые прозрачные капли, пенищуюся внизу воду. Вода тоже уходила в бок и назад, в ее искристой зелени промелькнула длинная стремительная тень. «Рыба», — подумал Шуляк, и в ту же секунду понял, что желтая полоса — это берег, а белая свечка — маяк, и берег, и маяк уходят, потому что транспорт дал ход, потому и бежит вода, а его обдала волной, ударившей в борт Кронштадта. На ходу за бортом оставили. Да что же это? Шуляк испуганно подобрал ноги и опять задергался. «Вырваться! Что там не будь, а вырваться!» Он напряг всю силу, потянув правую руку. Непрочно и наспех, окрученный вокруг кисти линии, растянулся, и рука высвободилась. Тогда Шуляк осторожно глянул наверх. За бортом никого не было видно. Прижавшись к борту... Сохраняя неподвижную позу, он переложил свободную руку налево и звериной быстротой и хитростью стал развязывать узел на левой кисти. Освободить туловище и ноги было уже делом простым. Тогда шуляк вскочил на доске и громко во весь голос крикнул «Прощайте, братцы!» обеими руками оттолкнулся от борта, опрокидываясь навзничь в горячий африканский воздух. Он перевернулся в пустоте, сделав кульбит, И увидел под собой качающуюся волну. Ее зеленый сияющий холод с Неимоверной быстротой летел ему навстречу, И шуляк, счастливо улыбнувшись, Ушел в него глубоко и жадно. Вынырнув, он увидел невдалеке Пузатый парус под лоцманским флагом И размашистыми сожонками поплыл к нему. Головная боль исчезла, Смытая ласковым холодом воды, сразу стало легко и радостно. Он засмеялся и обернулся взглянуть на транспорт. Его серая масса отходила назад, уменьшаясь. На корме у флагштока две фигурки в белых кителях, казавшиеся игрушечными, вытягивали руки к нему, шуляку точно приглашали назад. Шуляк мотнул головой и опять засмеялся. «Нет, он не вернется». Он не хочет больше мучиться. Он поплывет сейчас к чернявым африканским людям, которые весь год ходят голышом. У них много солнышка, и шуляку найдется под ним место.